Представление царя Алексея во весь великий пост пил до да пьяна и напившись всяких людей мучил безвинно. По его же приказу старца Пафнутия били на протяжении целую неделю в великий пост. Своими руками бил служку обросимого, который от этих побоев умер. Старца Лаврентия били палками, а после Никон его запоил вином, от чего тот и умер. Игумен с братьей и служки приходит к Никону в праздники, и он, сидя в креслах, дает им целовать руку. Сделал у себя приказ и губу. Приезжала к нему девица, двадцати лет, с братом, малым ребенком для лечения, а Никон ее запоил до пьяна, от чего она умерла. Новый пристав Ададуров, как приехал в монастырь, Так написал в Москву, что Никон живет вовсе не заточником. Построено у него 25 пять келий. Из них поделаны сходы и всходы, и окна большие, в монастырь и за монастырь. И живут в этих кельях всяких чинов люди, человек с 10 Явился новый доносчик, самый близкий человек, Никонов келейник старец Иона. Он объявил, что Никон в церковь ходит мало. За государя и патриарха Бога не молит, и священникам, которые живут у него, молить запрещают. Когда бывают в церкви, никого не пускают, причащаются в алтаре у престола с служащим попом вместе. Отца духовного не имеет четвертый год. На Екатениях, поминает себя патриархом московским. Государево жалование, посланное к нему, ни во что ставит, ногами топчет и всякими неистовыми словами великого государя злословит, и так далее. Там же часть первая, страница 78-я. На основании этих доносов Иоаким с собором приговорили Исправить Никона. И великий государь отправил в Ферапонтов монастырь, Думного дворянина Желябужского, До архимандрита Павла с приказом Перевести Никона в Кириллов монастырь. Жить у него в келье Двоим искусным добрым старцам, Подобающую ему честь воздавать, А других иноков и мирян не пускать, Чернил и бумаги не давать, никакого приношения к нему не принимать. 16 мая 1676 года посланные получили наказ. В июне приехали в Ферапонт в монастырь и после обедни прочли Никону указ и вины. Никон слушал указ со смирением, без всякого прикословия. Обвинения одни отверг, другие объяснил. Например, «Ивашка, кривозуба, который на меня извещал, за его воровство по сыску бил я с игуменом и священником вместе. Неволею я никому не приказывал целовать себя в руку, а которые люди ко мне приходили, и я им руку целовать давал. Губы я у себя не заводил» а осыскивали мы с Угуменом вместе про Ивашку Кривозуба. Кельи строены по указу царя Алексея Михайловича. За великого государя и за вселенских патриархов всечасно Бога молю, а за Иоакима патриарха не молю, потому что писал вологодский архиепископ в Кириллов монастырь и велел Бога молить за себя, а не за патриарха, Да потому что от него, Иоакима, всякое зло учинилось, и ныне меня губит, а попам я за патриарха Иоакима Бога молить не заказываю. Служащим священником варламом причащался я у престола в алтаре, а у отца духовного не бывал года с три, потому что отец мой духовный, кирилловский архимандрит, ко мне не ездит». «На их теньях священники и дьяконы как хотят, так меня и поминают, а я им не заказывал. Московским патриархом я себя называть не велевал и никого к этому не принуждал, которые присыльщики приезжали от царя Алексея, и они называли меня великим святым отцом. При князе Шайсупове за лекарством ко мне хаживали» и князь ко мне ходить всяким людям не запрещал, а только бы от него заказ был, и я бы к себе никого не пускал. А как Ададуров приехал и не велел ко мне никого пускать, и я никому к себе ходить не велел. Желебужский и Павел говорили Никону в соборной церкви всякими мерами, чтоб за священного патриарха Бога молил, и никаких непристойных слов не испускал. Но Никон, идя из церкви, говорил, «Стану Бога молить за великого государя и за вселенских патриархов, а за московского Бога молить, и патриархом его называть не стану». В этот же день его перевели в Кириллов монастырь. Это перемещение во враждебный монастырь где он уже не мог так хозяйничать, как хозяйничал последнее время в Ферапонтове, заставило Никона переменить тон. Его испугало также известие, что двоих самых близких и верных ему людей, священника Варлаама и дьякона Мордария, возьмут от него и сошлют в крестный монастырь. Когда архимандрит Павел пришел к нему перед отъездом и стал опять уговаривать молиться за патриарха, то Никон отвечал, «Чтоб священный патриарх был ко мне милостив и не велел меня здесь напрасную смертью от тесноты помарить а я за него Бога молить и патриархом называть стану». Когда я при царе Алексее... У допросу об отходе своем в Воскресенский монастырь был. В то время государю говорил, что за смирение в патриархах быть можно ему, Иоакиму. Со слезами просил Никон Павла бить челом государю и патриарху, чтоб не велели отсылать в крестный монастырь варлама и Мордарии, а приказали им по-прежнему жить у него, потому что они к нему приобытчились, а он к ним. Эти Варлам и Мордарий в допросе объявили, что у Никона ничего дурного не было, но Мордарий проговорился. «Я возил, — сказал он, — отписки и челобитные к великому государю от Никона в Москву, и подавал духовнику и дьяку тайных дел Полянскому». А они эти отписки передавали великому государю. К духовнику возил я от Никона всякие пасутцы деревянные, братины, стаканы, ложки и рыбу отвозил, а полянскому возил одну рыбу».